Видно так заведено навеки. К тридцати годам перебесясь, всё сильней прожжённые колеки с жизнью мы удерживаем связь. Милая, мне скоро стукнет 30, и земля милей мне с каждым днём. Оттого и сердцу стало сниться, что горю я розовым огнём. Коль гореть, так уж гореть, сгорая. И недаром в липовую цветь Вынула я кольцо у попугая, Знак того, что вместе нам сгореть. То кольцо надела мне цыганка, Сняв с руки, я дал его тебе, И теперь, когда грустит шарманка, Не могу ни думать, ни робеть. В голове болотный бродит омут, И на сердце измороси мгла Может быть, кому-нибудь другому ты его со смехом отдала. Может быть, целуясь до рассвета, он тебя расспрашивает сам, как смешного глупого поэта привела ты к чувственным стихам. Ну и что ж? Пройдёт и эта рана. Только горько видеть жизни край. В первый раз такого хулигана обманул проклятый попугай